Глава пятнадцатая. Чудное мгновение. Шутливое предсказание Анны, что он влюбится в Керн, не только позабавило Пушкина, но и снова вызвало в его воображении памятный вечер у Олениных и красавицу Клеопатру с корзиной цветов, и то, как разбудила она юношескую его любовь к Бакуниной. Когда-то писал он свое озорное письмо к Радзянке на Украину про Анну Петровну. Говорят, она прямиленькая вещь, но славны лубны за горами. Теперь из-за гор они надвигались сюда, но никаких особенных чувств к ожидаемой при вещи Пушкин себе не обнаружил. И это случайно сорвавшееся спера определения, в котором было больше иронии, чем истинной похвалы, лишь подтверждалось теперь запоздалым ответным письмом радзянки предателя тугим и даже порою корявым по слогу, но в то же время достаточно явно циничным по смыслам. Да, пожалуй, и собственными приписками Анны Петровны, в которых было разве кокетство, но никакого очарования. Между прочим, радянка писала о ней. «Вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем. Снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извиниться молодостью и необытностью, а теперь чем? Ради Бога, будь посредником!» и этого еще не доставало. Но все же посмотрим, посмотрим. Весна, между тем, продолжала тревожить и угнетать. И от одних этих своих ощущений впору было бежать из принудительного родительского гнезда. Рылеев писал ему, «Петербург тошен для меня. Он студит вдохновение, душа рвется в степи». Пушкин отвечал ему в тон, «Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне». Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть? И письмо, и ответ, оба признания, приходились на май. Весна была дружная, но разве лишь птицы привлекали к себе внимание Пушкина? Синицы лазоревки давно передвинулись к северу, а вслед за грачами и жаворонками зазвенели с юга малиновки, стрижи и касатки и многое-множисто прочих привычных и безыменных. На желтом закате, однажды, как лежал еще снег, широко махая крылами, прибыл и аист, улетавший и прилетавший из года в год на старое место над озером у самой дороги. Откуда сюда прибывал? Быть может, из Африки. Все эти дальние птичьи полеты никогда не оставляли его спокойным. Рылеев мечтал о степях. Пушкина степи известны. В Петербург студент вдохновение очень возможно. Куда же податься? Как быть? И возникла опять мечта о побеге. План отправиться с Вульфом под видом слуги отпадал. Вульф за границу не ехал. Но возникали другие возможности. Жуковский был очень обеспокоен новыми слухами о нездоровье своего Михайловского друга. «Мой милый друг», — писал он ему, сильно взволнованный, — «прошу тебя отвечать как можно скорее на это письмо, но отвечай человечески, а не сумасбродно». Я услышала от твоего брата и от твоей матери, что ты болен. Правда ли это? Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм, и что ты уже около десяти лет угощаешь у себя этого постояльца, не говоря никому ни слова? Причина такой таинственной любви к аневризму я не понимаю и никак не могу ее разделить с тобой У нас в опочке некому хлопотать о твоем аневризме.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 И он прилагал в черновике письмо самому белому, оговариваясь: "Кажется, по области с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет. Пишу по-французски. Если покажется это непристойным, то можно перевести, а брат перепишет и подпишет за меня". В числе Лёвушкиных разнообразных талантов было и его умение подписываться за брата пушкин очень надеялся на это письмо и уже мысленно прощался с холмами и рощами с озерами с сорокью саестом стоявшим в воде как на часах внимательно важно под караулевой и какую нибудь неосторожную рудежку проковья александра и радовалась за своего александра и грустила эта верность ее трогала пушкина и он написал ей несколько дружеских строк быть может уж недолго мне в изгнании мирном оставаться вздыхать о милой старине и сельской музе в тишине душой беспечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом, я буду мыслью всегдашней бродить Тригорского кругом, в лугах у речки, над холмом, в саду под сенью лиф домашней Осипова даже всплакнула, читая, и отодвинув стихи, обняла дорогого поэта. «А мы все... а я...» — что-то пробормотала она, но не могла ничего выразить путного. Самое письмо императору было составлено в духе воображаемого с ним разговора. Пушкин убрал только иронию, но оставил надежды на великодушие. Он не слишком-то по совести был обеспокоен своим аневризмом, но, опираясь на необходимость безотлагательной операции, просил дозволить ему удалиться в Европу, где я не был бы лишен всяческой помощи. Письмо было коротко и не удовлетворило петербургских друзей и родных. Да они не считали возможным поднимать разговор о таких вещах, и Пушкин скоро узнал, что письмо его не было подано, а вместо того царю написала сама Надежда Осиповна, следуя в том наказу Жуковского и Карамзина. Письмо ее было чувствительное, но хоть в нем и была всего только скромная просьба о Риге, в ответ последовало милостивое разрешение отправиться в Псков. Пушкин был в ярости но сдерживаясь, позволил себе лишь иронически отозваться Жуковскому. Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство в Пскове, но я строго придерживался поведения высшего начальства. Я справлялся о псковских операторах. Мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части, и известно в ученом свете по своей книге о лечении лошадей. Несмотря на все это, я решил остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность его величества. Пушкин надеялся, что весь яд его слов дойдет до Жуковского, на которого также был он сердит. Позже писал он и Дельвигу о петербургских намерениях ходатайства его передоложить. Напрасно. Письмо моей матери ясно. Ответ окончателен. «В Пскове, конечно, есть лекаря. Чего ж мне более?» Но в Псков он не поехал. Расширение вен, на которые Пушкин ссылался, нисколько ему не мешало в пешеходных его путешествиях. До святых гор он доходил совсем незаметно. По дороге мы попадали с ручьи, он их перепрыгивал. Крестьянские крепкие избы с высоко прорубленными по-северному маленькими окнами молчаливо встречали быстрого путника. Изредка за стеклом блеснет и исчезнет любопытный девичий взор, или белоголовый с большим животом безмолвно проводит глазами какой-нибудь сосредоточенный карапуз. «Шагай без помехи и размышляй!» Монастырь на горе поблескивал золотом глав, кое-когда разговаривал колоколами. Пушкин теперь и к Ио не привык. Он узнал его слабость к спиртному, слушал его приговорки и неожиданно для самого себя увидал в нем однажды своего варлаама. Сцена корчмы на литовской границе в то время его занимала. В тот день из монастыря он прошел в Тригорское. На дворе не души, окна открыты. Кто-то длительный, несколько монотонно, один говорил. Он подошел и стал слушать, его не заметили. Это Анна читала, как он тотчас догадался, Сервантесова Дон Кихота. Этой сцены в переводе Жуковского, он, помнил наверное, не было. Французский же перевод был, кажется, легок, удачен, и Пушкин заслушался, следя между тем и за мирной домашней картиной, и сама Прасковья александровна и их проксия, и Алина, казалось, поглощены были работой, но они внимательно слушали чтение. Это тоже была сцена в корчме, когда после потешной потасовки один из стрелков Санта-Эрмандат вдруг вспомнил, что у них есть приказ о задержании Дон Кихота, отпустившего на свободу каторжников. И это было совсем так, как и розыски Гришки Отрепьева царскими приставами. Пушкин не выдержал и, выхватив палку, перескочил одним махом через подоконник. «К черту, Санта-Эрмандат! Приметы мои, но я выскакиваю в окно и убегаю!» «Здравствуйте!» Это необычное его появление и произвело настоящий переполох в гостиной у Осиповой. Анна с легким вскриком выронила книгу, мать спутала пряжу, гефпроксия завизжала и подобрала под себя ноги, и только Алина осталась спокойной, подняв на него ясные оленьи глаза. «Вот именно так! Подглядывает и проверяет!» «Хорошо, благодарю вас, Алина!» «А мне мерещила все сорока-воровка!» Помните, как вы тогда притащили опемки, и я уезжал на телеге? Благодарю. Он поднял упавшую книгу и заглянул, что было дальше. Дальше священник стал проверять приметы Дон Кихота. Да, а у меня пусть сам он начнет проверять и кивать на Иону. Но что с вами, Александр? Не бредите ли вы? Причем тут игумен? Просковья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте все Простите меня, я нисколько не брежу, но он самозванец, как я, непременно выхватит нож и прямо наружу в окно. Пушкин был весел и прыгал по комнате, шутливо осуществляя свою сцену в корчме в гостиной Осиповой. С разлету схватил он с дивана евпроксию, так как сидел с поджатыми ногами, и с этим живым теплым клубком провоцировал наискось через всю комнату, приговаривая — «А я бы такую вот еще теплую кошку с собой прихватил, прихватил, ну, не мяукать!» Дома, когда возвратился, сцена корчмы на литовской границе писалась легко, горячо. Он с наслаждением пересыпал речь Варлаама прибаутками и приговорками игумена Ионы. «Ино дело пьянства, а иное чванства» а у нас одна заботушка — пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушка поколотим. Когда Барлаама в Корчме и Побле назвали Ионы, он пошутил бы, пожалуй, еще, как был и нынче за трапезой у почтенного отца Игумена, и об Ионе в очреве кита и очреве Ионы. Пушкин в ту весну часто ходил в святые горы. Его привлекала толпа у монастыря — и каждый раз после службы подобие ярмарки. Сев яровых миновал и ослабело напряжение сельских работ. Помещикам вовсе нечего было делать, и съезжались они с бубенцами, хвастаясь с бруей и лошадьми. У канавязи бывала и перебранка за место. На Труицу в церкви стояла жара, духота, от дыхания и людей, от разогретого воска. Ближе к пределу било в стеклянные двери еще и солнце. Оно топило в своем ярком сиянии свечи, делая их совсем призрачными. Впереди, по обычаю, плотной стеной мужики, аккуратно подстриженные, а на затылке подбритые обломком косы с густопромасленным деревянным маслом расчесами. Впрочем, случалось, волосы пахли и квасом. Бабы и девки в лентах и бусах жались друг другу в притворе. В этот торжественный день все ее семьей, и Вульфы и Осиповы были в монастыре. Все шло спокойно и чинно, как и всегда, но во время молебна, когда в третий раз опускались с молитвой на траву, щедро накиданную на старые холодные плиты, Евпроксия, вдруг подобрав свое белое нарядное платье, чуть не бегом и стремилась к дверям. От густого цветочного запаха ее замутило. Мать была в истинном огорчении от скандала. Усмехнувшись, Пушкин вышел вслед за визи. За стенами церкви шумело скромное торжище. Ярмарка на Троицу бывала не столь велика. Главный съезд предстоял в девятую пятницу. Но Александр, отыскавши беглянку, все же увлек ее между телек двум-трем палаткам с дешевыми сладостями и бабам с мешками подсомохов и грецких орехов. Нищие обступили их. Пушкин давал им мелочь, не глядя. Но он даже забыл свою юную спутницу, как запели слепцы стародавние духовные стихи. Волнение его было двояко. Каждый раз, как он видел убогого, а особливо слепого, у него пробегало острое чувство стремительной жалости, невозможность помочь. Жалость эта бывала подобной уколу, и не сопровождалась она не размышлением, и никаким либо длительным чувством пронзала и уходила, оставляя его немым. Еще недавно томился он над стихами. Что написать слепому Козлову, приславшему книгу собственноручную, несмотря на слепоту, надписью? Выручил Вязинской, обратившей внимание в статье своей о чернице на фразу издателей «Несчастье, часто убийственное для души обыкновенной, было для него гением животворящим». Пушкин прочел и его как бы развязала. «Певец, когда перед тобой во мгле сокрылся мир земной, мгновенно твой проснулся гений». Не таковы ли были и эти слепцы? Да, но они волновали и глубже, самым напевом, словами, как бы начертанными древним полууставом. Пушкин их слушал. Внутреннее волнение охватывало его, но что мог он сделать для них? — Он достал 25-рублевую ассигнацию и протянул мальчику по водырю. В глубине души ему было стыдно, что приходилось расценивать это на деньги. Он очень ценил духовные эти стихи, запоминал их, записывал. Это была живая история языка и народной культуры давнего времени. Когда кончилась служба, и все вышли на воздух, Пушкин сказал, «Хорошо бы теперь всем ко мне венки завивать». Да пирога дома нету. А для Зизи после молитвы на точь желудок особенно хорошо пирога. Я жду вас к себе на девятую пятницу. А зато теперь к нам. Ничего не поделаешь, зато теперь к вам. Пушкин был при деньгах и перед девятой пятницей дал широкие полномочия няне. Пирог и обед и вино. Все это можно. А как у нас? не боялась расходов. «Да ведь не я угощаю, а ты!» — шутливо ответил ей Пушкин. «Деньги-то я за тебя получил?» «Да как это так, за меня?» «А вот так! 600 то рублей забыла!» «А за Танину няню! Не веришь, что так заплатили?» «Да спросил бы Дельвига. Надо почаще с тобой разговаривать, будем богаты!» Пушкин тогда же, как получил, похвастался и перед Вяземским. За разговор с няней без письма брат получил шестьсот рублей. Ты видишь, что это деньги, следственно, должно держать их под ключом. Держать под ключом — это было, конечно, не о деньгах, а о стихах. Денег же Пушкин и сам держать не умел. Но он так свободно об этом писал, потому что уверен был, Лев заплатил уже вяземским из двух тысяч, взятых ему Плетнева, тот одесский памятный долг, тоже как раз шестьсот рублей, которой княгиня Вера Федоровна у Пушкина не взяла. Пушкин все еще имел неосторожность кое в чем полагаться на брата. Он, конечно, даже не хвастался. Он хотел показать, что у него деньги есть, дабы Вяземская не вздумала их ему возвращать. Если бы только он знал, что возвращать ей нечего. Так этой истории с долгом суждено было и еще длиться. На девятую пятницу собирались еще накануне. И на монастырском дворе, и на горе по откосу уже с вечера дальний народ ночевал, а торговцы воздвигали палатки. Невзирая на ужас Арины Родионны и к общему веселью всей девичьей, Пушкин на ярмарку отправился так, как иногда обрежался у себя только дома. Он был в ситцевой красной рубашке, подпоясанной голубым поясом, и в соломенной шляпе, вывезенной им еще из Одессы. Из закупленного няней к приезду гостей всяческого добра он захватил с собой штук 5 апельсинов. — лазари мамушка, буду петь так, чтобы голос прочистить. Бородатый обстоятельный Петр, ходивший Пушкина в кучерах и смазавший только что салом шлею, выронил хомут, увидав своего барина, готова к путешествию. О лошадях нечего было и думать. Верно, опять возьмет с собой дубину. Александр Сергеевич так ему разъяснял чтоб рука при стрельбе не дрожала, руку будто крепит. И Пушкин действительно взял свою палицу и отправился этим настоящим богомольцем. К службе он не ходил, чтобы народ не пугать, и замешался в толпе нищих слепцов у монастырских ворот. Все же многие его узнавали, но он на поклоны и оклики не отвечал. Порою, входя в свою роль, он увлекался и брал у кого-нибудь из певцов длинную трость с бубенцами, потряхивая ими в такт песни. Порой отходил и задумчиво ел апельсины, сдирая кожу их длинными своими ногтями. Он был живописен, и городской из-за почки лавочник Лапин, залюбовавшись, даже забыл торговать, пока Пушкин их ел, а сам считал, сколько же съест. «Он пришел пеший. Как я поеду с ним этак?» — подумала Осипова, до которой из уст вуста поток достиг даже в церкви. «Миленький Пушкин!» — давилась от смеха Евпроксия. — «Я с тобой русскую буду плясать!» Смутные слухи дошли до исправника, стоявшего у левого клироса. И между слов тропаря, который любил он подпевать сиповатым боском, блюститель порядка, коротко и энергично... Как бы оторвавшись от деловой важной бумаги, негромко в седые усы приказал Вестовому пойти поглядеть, что там такое, и навести порядок. Вестовую видал у ворот массу народа, заслонившего проход в монастырь. Опытным оком определил он смутьяно и сурово потребовал именем капитана-исправника прекратить безобразие. — Алексей, человек божий, не есть безобразие! — ответствовал Пушкин и продолжал петь со слепцами. «Кто ты таков?» — Грозно спросил, подступая, полицейская служака. Пушкин вспыхнул, сжав палку. Ближайшие люди посторонились, и листовой дальше всех. Пушкин, однако же, сдержался. «Скажи капитан-исправнику, — проговорил он спокойно и твердо, — что, ежели он и боится меня, то я его не боюсь. Скажи ему, что у ворот поет Лазаря Пушкин». Потом он его поманил пальцем к себе и уже доверительно дал ему еще и другое напутствие, который видимо, оказался совсем разумительным, ибо слушавший вытянул руки по швам и смущенно промолвил «Слушаюсь, вашего высокородие!» «Ну так вот и ступай, куда сказано!» Чина полиции толпа проводила глазами и одобрительным Пушкину говорком «Этот, мы знаем, себя в обиду не даст, «Барин простой, а как тебе брат, замахнулся?» «И от себя отослал. Значит, послал куда следует. Ну, Пушкин есть Пушкин!» Капитан-исправник выслушал донесение, склонив голову на бок. Он поводил при этом глазами на Осипову и на других прочих господ у правого клироса, про себя принимая решение, считать происшествие как бы не бывшим, а следственно оставить его и без последствий. Он легонько кивал склоненной своей головой, но когда Вестовой передал и Пушкинское особое добавление, оговорившись при этом, что в церкви оно неудобно, конечно, но по долгу службы и прочее, исправник вскипел. «Болван ты! Тебе это сказано, так и оставь при себе! Разве прилично вдруг в церкви, ядокая?» и размашется, дернув рыбком усы и подусники, тотчас же и с чувством подхватил конец песнопения. Прасковья Александровна, как она Пушкина не любила, на сей раз изменила ему. Она даже обрадовалась, когда Рокотов, подойдя после службы к руке ее, произнес настоящую декларацию, что, собственно, он, прося извинить за откровенность, нынче хотел бы ее навестить и, высоко ценя ее мнение, держать, так сказать, совет обычки. Рада, что как-никак найден исход, и к Пушкину можно не ехать, все же мешало с ней с чрезвычайной тоской. Не давая воли себе и боясь, что раздумает, она отвечала поспешно: "Да ведь мы же давно об этом не сговорились, как могла я забыть?" По тем же предлогам она извинилась и перед Пушкиным. Он, улыбнувшись, молча ей поклонился, а она села в коляску, не замечая, как на колени внезапно упала слеза. Да и Ивану Матвеевичу Рокотову, расточавшему мед и любезности в гостиной, уже отвечала она не в попад, а под конец и вовсе сослалась на головную жестокую боль. Он рассчитывал было полюбезничать также и с барышнями, но и они, как сговорились, принялись ему отпускать отменные дерзости. Пушкин же только легонько ругнулся, оставшись один. Нынче он был приподнят и весел, как давно не бывал. Это позорище для господ дворян, бывших у службы, доставило ему истинное наслаждение. Еще утром, когда пришло это ему в голову, он от души веселился. Точно бы слишком он засиделся и захотелось стряхнуть уходящую молодостью. Три дня тому назад был его день рождения, 26 лет. Еще накануне писал он письмо Петру Андреевичу Вяземскому. Оно было сплошь посвящено вопросам литературным, под свежим впечатлением он помянул и Дон Кихота. Но разве же Вяземскому, хоть и близкому человеку, мог он открыться во всем? Он ясно и точно в себе ощущал эту черту, до которой открытость его была полной открытостью. А с Жуковским и вовсе ему приходилось вести дипломатию и даже хитрить. И сколько в душе оставалось самого важного, о чем мог по-настоящему беседовать только с собой самим. И хорошо, что никто, кроме меня няни, с точностью не помнил его дня рождения. Он провел этот день в одиночестве, и как бы наперекор еще одному лишнему году, что ложился на плечи, задумал сегодня эту свою по-молодому веселую вылазку. Эта потребность нарушить каким-нибудь жестом, вольным или дерзким, осочертевшую приличную жизнь, была в нем всегда. Так он писал эпиграммы, так вызывал на дуэль, так себя утверждал и так кидал вызов другим. Нянь поохала, как увидала, что Пушкин возвратился один. Она уже приготовилась было похвастаться перед Тригорскую бароней и новую шалью, которую ей подарил Александр Сергеевич и всеми теми яствами, которые она приготовила и ради которых осталось сидеть на хозяйстве. Но Пушкин быстро утешил ее. Больше всего любила она, когда питомец ее был весел. — Ну что ж, няня, пир, тащи все в девичью и сама садись в голове, я буду всех угощать. Пирог удался на славу, и Оленька, грустившая с самой троицы, что ее венок потонул, цвела за столом, как в палисаднике мак. Однако ж, когда народное пиршество это уже подходило к концу, Анютка, дворовая девочка, выбежавшая было на волю по детской своей надобности, с криком ворвалась назад. «Батюшки! Тригорские господа катят на двор!» Она всплеснула руками и почти села на пол от ужаса и от восторга. Анютка не обманулась. Ивана Матвеевича Роктова, незваного и званого гостя, соединенными усилиями спровадили такие из Тригорского. И в Проксии почти бесновалось, требуя, чтобы немедленно запрягали лошадей ехать в Михайловское. Это было бесконечно неловко, но Прасковья Александровна горела стыдом и томлением. Помимо всего прочего, скоро и именины Александра. Как быть? Нет, так все-таки лучше, чем сидеть у себя, не знаю куда девать руки и ноги, а главное — сердце. — Сплавили? — сразу угадал Пушкин про Роктова и добавил смеясь. «Ну, а как вам понравился нынешний выезд, мой в свет?» Прасковья Александровна молча и судорожно его обняла. «Милый, он не сердился!» «Ну вот что, Зизи!» — продолжал веселый хозяин, сделав печальную мину и здоровая с девочкой. «От пирога остался один только пар. Опоздали!»